Глава 7. По прилете из Москвы в аэропорту Геленджика Ульяну неожиданно встретил Юрий. Завидев его в зале прилета, она содрогнулась. Даже час дороги с ним, в наглухо тонированном внедорожнике, вызывал дикое сопротивление. Она ловко вышла из положения. Еще в самолете, услышав от молодой пары, как они выбирают способ добраться до Новороссийска. Ульяна отыскала их в зале прилета и любезно предложила поехать с ней с условием, что мужчина попросится сесть впереди. Разумеется, Юрию ничего не оставалось, как согласиться, но всю дорогу он косился на нее в зеркало заднего вида. Мало было неприятностей в жизни Ульяны, так еще и брат добавлял разнообразие. Юрий был старше на два года и с самого детства был неравнодушен к Ульяне. Сначала это была конкуренция за внимание матери. Дергала за косы, подкладывал мертвых жаб под подушку, обзывался и кривлялся перед ней. Потом самоутверждение, как у всех подростков. Неуместные шутки, насмешки и щипки за попу. А когда Юрий вернулся из армии, Ульяна превратилась в статную девушку с невероятным цветом глаз и обворожительной улыбкой. Она всегда отличалась от всех девчонок, а тогда и вовсе показалось ему какой-то воздушной, хрупкой, недостижимой. Именно тогда Ульяна почувствовала, как изменилось поведение Юрия. Он стал очень внимательным и помогал, чем умел, иногда становясь слишком навязчивым. Но однажды, выпив с друзьями за поступление в Самарский университет, поздней ночью Юрий ввалился в комнату Ульяны и зажал ее в углу, пытаясь поцеловать. Однако дальше, чем облапить, ничего не вышло. Его стошнило прямо ей на пижаму. Наутро он даже не помнил, что произошло, а Ульяна и вспоминать не хотела. Через неделю брат уехал в Самару обживаться и найти летнюю подработку. Пока Юрий учился, все улеглось и показалось недоразумением. А когда он вернулся с учебы на летние каникулы, за Ульяной уже ухаживал Илья Конев. К Новому году Юрий женился на Самарчанке, а после окончания университета вернулся в родной город с женой. Ульяна уже была счастлива замужем. На время замужества Ульяны Юрий исчез, зажил порядочной супружеской жизнью, завел детей. Но как только она развелась, снова появился на горизонте. Помог ей переехать в квартиру, которая раньше принадлежала ее матери. После этого стал захаживать в гости, но только когда выпивал. Однажды, когда Ульяне надоело терпеть его ночные визиты, якобы выпить чаю и поговорить с родной душой, о том, как ему осточертела жизнь с нелюбимой женой. Она настойчиво попросила, чтобы он не приходил. А тот в запале проговорился, что помнит вкус ее губ. Тогда Ульяну это шокировало. Но в нетрезвом виде Юрий всегда нес околесицу и был мало восприимчив к разумным доводам, поэтому она снова списала это на алкоголь. Однако и потом он не раз намекал, как она ему дорога, что ради сестры готов на все. Только в его глазах и тоне была совсем не братская любовь и забота. С тех пор, как Ульяна стала избегать его, Юрий перешел к намекам, чтобы она искала себе жилье, так как ему нужны деньги на раскрутку своего дела. И теперь он добился своего через мать. Юрий привез Ульяну к своей родной сестре, где и остановилась их мать. Даже не предложив пообедать, тетка Лиля сразу собралась в МФЦ, чтобы подать документы на выписку племянницы из квартиры. Все было сделано быстро, даже без очереди. Ульяна была в какой-то прострации от всего происходящего, но ее успокаивала мысль, что скоро все это закончится. Она больше не будет обязана быть милой с теткой. Брат больше никогда не явится пьяный на порог. Аркадий не позволит. «Обязательно прибери в квартире, когда будешь вещи собирать», — попросила тетка на выходе из МФЦ. «Я послезавтра улетаю, пока погощу у детей. Мешать тебе не буду. Ключи потом Юре занеси». «А кто займется продажей?» «Юра и займется. Я на него доверенность оформила. Ты когда съедешь?» «Мне еще уборку делать, вещи дособирать. Дайте хоть пару-тройку дней», — попросила Ульяна сжав пальцы в кулак за спиной, что приходится унижаться перед родной теткой. «Ну...» — Лилия кисло улыбнулась и махнула рукой. «Ладно, еще недели есть, пока тебя выпишут, но если будут покупатели приходить, ты их пускай и квартиру расхваливай». Ульяне не хотелось продолжать этот разговор. Совести у тетки не было, как и предела наглости, но и спорить с ней не видела смысла. Юрий, работая ведущим юристом большой компании, не раз намекал, что у нее не хватит денег на такого адвоката, который докажет, что эта квартира должна была достаться ей от матери. Она просто покивала, дежурно улыбнулась на прощании и вышла на тротуар к автобусной остановке. Рюкзак давил на плечи, телефон разрядился, хотелось прийти к Аркадию, прижаться к груди и почувствовать надежную опору еще немного скребло в груди от добровольного отказа от работы мечты. Но это была минутная слабость и дурное настроение. Ульяна натянула шапку ниже, спрятала руки в карманы пуховика и решила прогуляться в центр пешком, а заодно и сделать сюрприз Аркадию. Пропуска в офис с собой не было, но дядя Паша, старенький охранник, которого Ульяна часто угощала своими десертами, пропустил любимую сотрудницу. Она поднялась на третий этаж, разделась в своей приемной и постучала к Аркадию. Но его на месте не оказалось. Секретарь сообщила, что видела Маслова в переговорной. Ульяна знала, что Аркадию нравилось там работать, у широкого окна на городскую площадь. Теплый свет и много зелени. Именно в переговорной Аркадий в первый раз поцеловал ее. И она ответила. У кабинета Ульяна пригладила пушащиеся после шапки волосы, расстегнула пару пуговичек на рубашке, и на носочках подошла к приоткрытой двери. Хотела подкрасться сзади, закрыть ему глаза ладошками. Пусть бы смущенно гадал, кто это. Ведь она так и не сообщила ему, что прилетит раньше. Но ее ожидания не оправдались. В кабинете послышался голос генерального директора. — Ну что, повышаешь Исаеву? — спросил Терентьев. Ульяна замерла, прикрыв расползающуюся улыбку ладонью. Настроение резко скакнуло вверх значит, он уже поставил генерального в известность. Какой умничка!» Подумала она, пообещав себе отдаться Аркадию на его рабочем столе, как он того давно желал. Она слегка отступила и одним глазом заглянула в дверную щель. Честно говоря, чтобы расти вместе с запросами рынка, нужны молодые, хваткие специалисты с видением современных реалий. Ульяна в рекламе не разбирается, тем более в маркетинге. Масло в Хлопнул коллегу по плечу и усмехнулся. Пока будет разбираться, уже на пенсию пора, а нам бизнес развивать. Терентьев хрипло рассмеялся. Ульяна не сразу поверила в то, что слышит, но перебрав в памяти каждое слово, поняла, что не ослышалось. Щеки запекло от обиды и горького разочарования. Хватанул ты! Ее и женщина это язык не поворачивается назвать, выглядит как девчонка, а ты про пенсию. «Да, конфетка, это не отнимешь», — довольно заметил Маслов. «Не обидится?» «Ну что она там будет делать?» — возразил Аркадий. «Картинки свои рисовать. Может, она и неплохой художник, но это не наш профиль. К тому же в отделе все младше нее лет на десять-пятнадцать. Будет себя чувствовать некомфортно». «Это ты за меня решил?» Ульяна уронила руки, застыла в немом смятении. «Хороший сюрприз устроила. Вернулась раньше, называется. Лучше бы я увидела, как ты Люду из бухгалтерии на своем столе трахаешь». «Ты вроде уже пообещал», — продолжил Терентьев. «Можно дать попробовать в филиале, там отдел только поднимается. Думаешь, не справится? Да поздно уже учиться. Пусть остается на своем месте. К тому же ближайший филиал в 15 километрах от города. Как она туда ездить будет?» Мне некогда ее отвозить с утра». Ульяна ощутила, как больно сжался желудок. Ее чуть не стошнило от того, какой жалкой она на себя почувствовала, как унизительно было узнавать, что на самом деле думает о тебе мужчина, который регулярно признавался в любви, а выходит, что лгал в лицо. А самое болезненное — еще раз столкнуться с безжалостной истиной. Она — стареющая женщина. Перспективы для таких закрываются с каждым днем. И все, на что ей регулярно намекали другие, нашло прямое подтверждение из уст самого Аркадия. Обида застелила глаза жгучими слезами. Но ужасно было от того, что и обижаться не на кого. Маслов всего лишь раскрыл правду своего отношения к ней. Но это не меняло сути. Через три месяца ей сорок. Ульяна снова почувствовала себя разбитой, потерянной и неудачницей. Сглотнув колючий ком в горле, она судорожно вздохнула и услышала продолжение. «Я хочу, чтобы она всегда была при мне. Как ассистентка она меня больше, чем устраивает. Да и жить вместе собираемся». «Поздравляю! Уговорил-таки? Ульяна во многих отношениях приятный человек», — похвалил Терентьев. «Да, долго я ее окучивал. Я с возможностями, а она не глупая, понимает, что выиграла хорошую партию. Сама уже не девочка, мозг по пустякам не выносит и в сексе меня устраивает». После этих слов Ульяну передернула от умерзения к самой себе. Как она решилась быть с этим человеком? Она не влюбилась в него с первого взгляда, привязанность возникла гораздо позже когда он спустя несколько месяцев после знакомства начал активно за ней ухаживать, а ведь долго не воспринимала его намеков на симпатию, избегала откровенных разговоров, после мужа не хотела смешивать работу и личную жизнь. И потом Аркадий еще долго приручал ее, чтобы перестала смущаться отношения начальник-подчиненная. И добился своего. Через время Ульяна разглядела в нем положительного, серьезного и внимательного мужчину, Никогда и речи не шло о разнице в возрасте, и не было повода не верить ему. Ульяна быстро задышала и перевела слезящиеся глаза на постер новой рекламной кампании огнеупорных материалов, на которой был изображен красный дракон с огненным слоганом из пасти. «А ты так можешь?» «Червяк поганый!» — подумала Ульяна и быстро отошла от двери переговорной. Схватив одежду и рюкзак, надевая их на ходу, Ульяна выбежала из офиса и чуть не упала на ступеньках. В эту секунду она поняла, что стабильное, разумное будущее с Масловым, которое она себе нарисовала, унесло вместе с порывом ледяного ветра. А что еще обиднее? Его и не было. Досадный самообман. Куривший у дверей дядя Паша вовремя подхватил ее под локоть и, выдыхая ей в лицо густой белый дым, стал причитать. Ульяна посмотрела на охранника стеклянными глазами, проронила что-то нечленораздельное и, отмахнувшись от него, поспешила к троллейбусу. Отчаяние и растерянность усилились, когда она вспомнила, что теперь у нее не осталось ничего. Квартиры скоро не станет, ведь тетка назад не повернет, к Аркадию она не вернется, и работу придется сменить. Ульяна не представляла, как после всего каждый день будет смотреть на Маслова и выполнять его указания. От горечи и обиды хотелось плакать, кричать и крушить все вокруг. В один день она превратилась в одинокую, безработную женщину предпенсионного возраста без определенного места жительства. «Все хорошо, все хорошо, все хорошо», повторяла себе Ульяна, чтобы не думать ни о чем другом, иначе могла не доехать до дома, не разрыдавшись по дороге. Вернувшись домой, Ульяна запретила себе думать о каких-либо решениях до завтра. Она допила остатки вина с Нового года, приняла душ и зарылась в одеяло и подушку. Когда телефон зарядился, Ульяна увидела несколько пропущенных звонков от Маслова и множество сообщений на WhatsApp, но открыла только сообщение от Маши и коротко написала «У меня все хорошо, спасибо за три прекрасных дня» и снова спряталась под одеяло. Поздно вечером в дверь позвонили, даже грозно постучали. Но Ульяна так и не поднялась. На следующее утро кто-то снова настойчиво позвонил в дверь. Ульяна накрыла голову подушкой и провалилась в сон. Вечером спрятаться от назойливого гостя не удалось. Ульяна захотела есть, поэтому включила свет и приготовила себе спагетти. «Ульяна, открой! Я видел, у тебя горит свет! Что случилось? Почему ты вернулась раньше?» Громко крикнул Аркадий. «Мне дядя Паша сказал!» «Проваливай!» Прошипела себе под нос Ульяна, презрительно глядя на дверь. «Ну, котенок, скажи хоть, что ты жива!» Прислонился Маслов к двери. «О, еще как жива! И до пенсии далеко!» Ульяна не любила, когда с ней сюсюкали, особенно когда называли разными ласкательными прозвищами но к котенку Аркадия привыкла. Однако сейчас эта лицемерная нежность яростно вспарывала вены. «Котенок, значит», — процедила она и решительно направилась к двери. Маслов испуганно отпрянул, когда дверь резко распахнулась, а на пороге на него воинственно глянула Ульяна. Вид у нее был напряженный. «Твою мать! Я думал, с тобой беда! Ты почему трубку не берешь?» «Неужели так сложно просто написать, что прилетело, что все нормально?» — возмущенно спросил он, разглядывая ее с головы до ног. Ульяна несколько секунд пристально рассматривала Аркадия, выискивая всю ту низость, которую он так умело скрывал от нее. Но нет, его лицемерная маска прочно вросла в кожу. «Я ведь хотела от тебя детей», — ждала предложения. С брезгливостью подумала Ульяна. «А сейчас даже смотреть на тебя противно!» Телефон разрядился, сдержанно проговорила Ульяна. Аркадия смутила ее странно безразличный тон. Он устало выдохнул, смягчился и сделал шаг к ней. Но она не отступила в сторону. Холодно прищурилась и скрестила руки на груди. «Ты меня не пустишь?» – удивился он. Ульяна еще с минуту мерила его испытующим взглядом, а потом равнодушно отвернулась и ушла в кухню. «Если у тебя дурное настроение, не срывайся на мне», закрывая двери, упрекнул Аркадий и прошел следом. «У тебя что-то случилось?» Ульяна стояла у окна, бедром подпирая подоконник и перемешивала спагетти с маслом. Она не желала опускаться до выяснения отношений, которые собиралась закончить. Только хотела, чтобы Аркадий сказал ей правду в лицо, в глаза ему посмотреть и еще раз увериться в собственной интуиции, которая долго кричала ей не уступать его напору, а она все же сдалась. «У меня с теткой проблемы», — сухо ответила Ульяна. «Я тут подумала, в рекламе мне будет сложнее быстро войти в курс дела». «Может, назначишь меня ведущим специалистом договорного отдела в любом из филиалов? Я практически этим и занимаюсь. Хочу с головой уйти в работу». Маслов перевел глаза на блюда в руках Ульяны, затем на стол, потом еще куда-то, сунул руки в карманы брюк и подошел ближе. «Я повышу твой оклад, если тебе не хватает». «То есть новую должность ты мне не дашь?» — прищурился Ульяна. «Разве важно, как будет называться твоя должность?» — уклончиво ответил он. «Чего ты трусишь? Скажи мне все прямо, и дело с концом!» С отвращением подумала она, но продолжила все тем же спокойным тоном. «А почему ты думаешь, что это не важно?» «Ты будешь получать достаточно, зачем тебе головная боль и лишняя ответственность?» «Почему ты решаешь за меня?» — поинтересовалась она. Маслову стало не по себе от ее прямого взгляда и тона, не предвещающего ничего хорошего. Он напряженно скрестил руки на груди и проговорил. «Если дело в деньгах, то мы говорили об этом. Мы ведь будем жить вместе, я о тебе позабочусь». «Разве я говорю о деньгах?» — возразила Ульяна. «Я говорю о самореализации, о переходе на новый уровень». Аркадий нервно сглотнул но продолжил настаивать. «Зачем тебе все усложнять? Я не смог устроить для тебя должность в главной компании, а в филиал не хочу тебя отпускать. Хочу, чтобы ты была рядом. Но я же не собачонка, чтобы всегда быть рядом», отрезала Ульяна и сурово выпрямилась. «Кофе, политые цветочки, бесконечные бумажки тебе на подписи, ублажать всех недовольных клиентов — это не мой предел». «Ты превращаешь все в какую-то экзистенциальную патетику», недоуменно пожал плечами Аркадий. Ульяна была оскорблена до глубины души, и вот уже сутки корила себя, что могла так в нем ошибиться. «Конечно», — тихо проговорила она, «я всего лишь не глупая женщина предпенсионного возраста, которой нужна хорошая партия». Аркадий нахмурился, не понимая, откуда она это взяла, Сел за стол и раздраженно выдохнул. «Ваша женская логика меня с ума сводит». Ульяна недовольно поставила блюдо на стол, повернулась к плите и поставила чайник на огонь. «Ульяна, в чем дело? Тебя все уважают, к тебе не относятся, как к простому секретарю. Ты давно завоевала авторитет, я не понимаю, откуда такая агрессия?» «Это не агрессия!» — удивилась Ульяна такому непониманию. «Я хочу, чтобы ты все назвал своими именами, а не заменял удобными категориями. Я хочу ясности и честности. Я знаю, на что способна, и не хочу быть простым исполнителем. Я хочу иметь перспективу, но не потому, что я с тобой, а заслуженно. Я ведь заслужила, правда?» Ульяна повернулась и вопросительно посмотрела на Маслова. «Да, заслужила». С вынужденной виной опустил глаза он но не думал, что для тебя это так важно. Все ведь было хорошо. Ты так ничего и не понял обо мне. Разочарованно отвернулась Ульяна. Пока закипал чайник, от напряженного молчания звенело в ушах. Ульяне хотелось, чтобы Аркадий просто встал и ушел. Но тот сидел и чего-то ждал. А ей больше нечего было обсуждать. До него даже не дошло, что она слышала его разговор с Терентьевым. «Знаешь, у меня очень много дел», — не поворачиваясь, приговорила Ульяна. «Езжай домой». «Котенок, ну прости меня!» Неожиданно Маслов обнял ее со спины, а, уткнувшись носом за ухо, прошептал. «Я люблю тебя!» Ульяна напряженно повернула голову и с насмешкой выдала. «Так возьми замуж!» Аркадий замер на секунду, неловко выдохнул и разомкнул руки. Котенок это так не делается, а как холодно спросила она и повернулась в сексе и в жизни я тебя устраиваю если любишь ценишь уважаешь верный способ все уладить я не могу вот так сразу решить изменить свою жизнь это потому что мне почти сорок глухо выдавила она ну что ты котенок ты же еще уго-го!» — сжалилась аркадий от этого «Ого-го!» Ульяна ощутила горечь во рту, поморщилась и зло бросила. «А детей я когда рожать буду? На пенсии? Но ведь можно жить для себя!» Напряженно поглаживая лоб, проговорил Аркадий, и сам понимая, как это неубедительно звучит, лучше бы он раньше прямо сказал ей, что не хочет детей. «Мерзкое дежавю!» Ульяна уронила плечи, понимая, что сейчас просто стучит в закрытую дверь. И даже не в дверь, а в стену, за которой тонны лжи и беспросветный эгоизм. Так зачем она хочет туда попасть? Снова решаешь за меня, уже с абсолютным пониманием безнадежности своего положения, сказала она. Тебе не кажется, что всему свое время, с раздражением дернул плечами тот. Да, и мое уже подошло, согласилась Ульяна и шагнула навстречу ему. Ты не волнуйся, я не хочу замуж за человека который продолжает делать меня девочкой на побегушках». «Что это значит?» — возмущенно выпрямился Аркадий. «Ты, кажется, коммерческий директор. Современный, молодой, умнее меня будешь. Где двери, знаешь», — швырнула ему напоследок Ульяна и стремительно вышла из кухни. «Ничего, успокоишься, поговорим», — хмыкнул Аркадий и тяжело вздохнул, предвидя, что следующую пару недель секса не будет пока не вернет расположение Ульяны, а на носу аудит филиалов. Входная дверь захлопнулась. Ульяна прижалась к стене у окна гостиной и, зажмурившись на несколько секунд, чтобы не заплакать, скороговоркой выдохнула. «Все хорошо! Все хорошо! Все хорошо!» Обычно отпускала. Обидно, досадно, но с высоко поднятой головой она вновь поднималась и шла вперед. Но не сегодня. Ульяна не выдержала и заплакала. И плакала не из-за масла, а потому что не понимала, как она к сорока годам пришла к такому. Ни семьи, ни детей, ни реализованных желаний. А теперь и работы не станет. Осталось лишь ее хобби, призрачные клиенты. Но сколько их стабильности? Никакой. С тяжелым осознанием предстоящих трудностей Ульяна обняла себя за локти и села на пол у батареи. Она никогда не жаловалась подругам, но сейчас не смогла вытерпеть пронизывающей боли в груди и написала Маше. «Я солгала. У меня все плохо. Меня отовсюду выгнали». «Кто?» Тут же ответила та со смайлом с выпученными глазами. «Я сама». Горько вздохнула Ульяна и вытерла слезы, чтобы буквы на экране не расплывались. Я на встрече не могу говорить, освобожусь через пару часов, наберу. Держись, казак, атаманом будешь. Ульяна покачала головой и сжала губы. На часах было десять вечера. Она знала, что еще больше расплачется в разговоре с Машей, и потом не уснет. А за ночь успокоится, и завтра все будет иначе, наверное. Я сама позвоню завтра. Успешных переговоров, написала Ульяна и отключила телефон.